Глава 38. Как получить развод от дракона. Я открыла глаза. В теле небывалая легкость, будто эйфория после притворной смерти все еще не покинула меня. «Как ты себя чувствуешь?» Любопытный носик сунулся мне в лицо, и кори и глазки задорно сверкнули. «Фан! Живой!» Я радостно схватила дракончика и чмокнула его в любопытный носик. «Чары в нем сработали сразу, как вы умерли», — подтвердила Сунь Ань, которая была тут же. «Тут, это в склепе, куда аккуратно собрали мой прах после сожжения». Я потянулась. «Ой, хорошо быть мертвой женой, но живой женщиной». «Но мне нужна нормальная одежда», — вздохнула я, осматривая свой золотой погребальный наряд. «Он, конечно, красивый и дорогой, что важно, если мы его продадим где-нибудь по дороге» но для путешествия совершенно не подходит. Все подготовлено. И сонь. ань протянула мне дорожный мешок и одежду. «Ох, что бы я без тебя делала!» «Умерла бы по-настоящему!» Флегматично заметила наемщица: «Что это? Чувство юмора такое или обычная ее сухость?» «Ты же меня не оставишь?» — спросила я, как бы между прочим, разбирая одежды. Молчание со стороны наемницы затянулось, и мне пришлось сделать очень жалостливые и просящие глазки, чтобы та прониклась моим положением. Ожидаемо не сработало, та лишь фыркнула. «Мои дела в гореме окончены. Могу пройтись с вами какое-то расстояние, но на всю вашу авантюру на меня не рассчитывайте. Мой долг исполнен, вы выжили в гореме, и даже спасибо великой матери сбежали оттуда». «Ну, чисто технически, не выжила, а умерла». За эти слова я удостоилась очень выразительного взгляда. «Спасибо тебе, Сунь Ань». Я встала и обняла подругу. Та застыла, непривычная к выражению эмоций, а затем нерешительно похлопала меня по спине и выдала. «Это было невероятное дело. Я горда, что вы пополнили мой послужной список. Вот что ты будешь с этим сухарем делать?» Я быстро переоделась, сбросив себя дворцовые одежды и облачилась в простое дорожное платье. Свой погребальный наряд я аккуратно сложила. В хозяйстве все пригодится. Продадим его где-нибудь подальше от столицы, а еще лучше — в другом царстве. Пошли. Наш выход получился очень будничным. Мы взобрались на холм за некрополем, и я решила это исправить, бросив прощальный взгляд на место, где пыталась выжить последние три года. «Ну вот и все, подытожила я. «Не совсем», — вдруг ответила Сунь Ань и протянула мне белый конверт, весьма необычное послание для царства Шень. «Вам письмо». Из конверта выпал маленький лист бумаги. Выполняя свою клятву вам в качестве дара для обустройства в новой жизни, оставляю вам навсегда фана. Уверен, необходимые деньги и средства вы заработаете сами. Прощайте, и удачи вам, Адалия. Вот и все прощание от третьего принца. А подарок его действительно хороший, можно сказать, самый лучший. Я посмотрела на дракончика, сидящего у меня на плече и с любопытством смотрящего вдаль. Ему, прожившему не одну сотню лет во дворцах, тоже наверняка интересно наше путешествие. Ну что ж, моя интрига удалась. Я использовала в своих интересах гнев черной старшей госпожи и даже заставила поступить, по-моему, весь совет драконов и царя Шеня. Когда поняла, что царь хоть и хочет меня использовать в поисках жемчужины, но отпускать не намерен, я решила, что нужно действовать самой. Ведь у царя и у господина Сюаня были различные возможности отправить меня в путешествие на поиски, а потом вернуть. Но вот мне не нравилась идея всю жизнь провести в гареме в ожидании господина, в череде долгих и тоскливых ночей в одиночестве или в попытках выжить, пока меня не используют в водовороте дворцовых интриг. Это все не вязалось с картиной счастья и любви, которую я для себя хотела». А если развод мне никто давать не намерен, значит, младшая пятая супруга должна умереть. Именно поэтому я пошла во дворец четвертой госпожи, где спровоцировала и ее, и пятого принца. Они мне вообще должны были за все мои злоключения в темнице. Дальше все уже шло по накатанному. И драконы с моим драгоценным супругом, уже бывшим, стали заложниками собственных традиций. Шеню, как царю, я еще была нужна, поэтому он сам позаботился об огне для моего погребального костра. Огонь был мягкий, не причиняющий вреда. И о моем «пепле» тут уже все подготовил господин Сюань со своей тайной стражей. Так что моя интрига завершилась успешно. То, что раньше я не могла сделать одна, мне помог сделать тот, от кого я бежала. Жаль ли мне оставлять такого великолепного любовника? Ничуть. Шень был действительно невероятно хорош в постели. Тут оказалось, что легенды не врали. Но как муж? Нет уж. От брака я ожидаю другого — любви, верности и союзничества. Настоящая семья — это место, где ты чувствуешь себя в безопасности, где никто не стремится тебя использовать, где не нужно ничего доказывать, где тебя любят за то, что ты просто есть. Надеюсь, я найду не только волшебную жемчужину, но открывающую миры, но и семью, о которой мечтаю. «Куда мы направляемся?» спросила Сунь Ань, когда мы сошли на проселочную дорогу. «В изумрудный лес. Навестим Дриад. Говорят, там весело. И именно там меня ждет загадка, которая поможет найти жемчужину, если Хентар не наврал. Но ему можно верить. В любом случае, сейчас мне открыты все дороги мира, и я вдохнула воздух свободы».